Назовете свое имя Виктор Вендета. Вендета это фамилия? Нет, кличка, как у собаки. он гавкнул и рассмеялся. Да, он издевается. В виртуальном поле Евангелиона Галицкий брезгливо отмел запись. «Наглец! Какова его стабильность? 72%. Как это вышло? Почему состояние стабилизировалось? Это из-за нее? Какова температура в боксе? 31 градус. Влажность 68%. Воспроизведение продолжилось. Можете сказать, какой сегодня день? Кажется, солнечный. Но, возможно, среда. Ему дают препараты? Нет. Он категорически отказывается. От пищи и воды тоже. Странно. Как общее состояние? «Пока в пределах биологической нормы». «А она?» «Никакой реакции». «Подождем. Ей придется как-то реагировать на это. Готовьтесь. Мне нужна вторая фонема». «Готовы продолжить?» «Конечно. Продолжай». Испытуемый комфортно уложился на кушетке. Датчики зафиксировали незначительный всплеск активности головного мозга. «Это тест на истинность суждений». «Детектор правды». Вроде того. Вопрос для проверки. Вы лежите? Да, несомненно. Это истина, констатировал дроид. Вопрос для проверки. Ваш биологический пол. Хрупкая фея бетонного леса. Это истина. Бесстрастно прокомментировал дроид показания приборов. Но не соответствует визуальным данным. Вы идентифицируете себя женщиной? О да. Он издевается прошипел Галицкий. «Вы видите, он просто издевается над системой». «Но показания приборов говорят о том, что он верит в то, что говорит». «Думаете, это психическое отклонение?» «Но очевидно же, что он издевается!» «Не могу сказать. Нужны еще тесты. У вас повышен уровень мелатонина. Вас что-то тревожит?» «Скорее, да, чем нет. Это истина. Я дам знать в оперативный блок. Мы решим любую проблему». «Не трудись. Вы готовы к сотрудничеству с корпорацией Евангелион? «Всегда!» «Это истина!» «Он просто знает, как обойти детектор правды!» Галицкий отодвинул от себя запись. «И тянет время!» «Господин Галицкий!» В виртуальном поле появился еще один администратор. «Что?» «Зафиксировано множественное нарушение периметра. Вторжение угрожает нашим энергоблокам». «Локализуйте угрозу». «Слушаю». «Продолжайте». А Галицкий свернул запись окончательно и исчез из виртуального блока. «Долго ты еще собираешься бунтовать?» Тори Рис лениво потянулась. Сегодня никто не донимал их тестами и заборами материала. Потому оба оказались представлены сами себе. «Я не бунтую, детка». Вик, презрев все правила и ожидания, лег в столовую прямо на пол, положив руки под голову. «Я заявляю свою позицию». Глупо. Хвуркнул на твою релиз. Тебя положат под капельницу и все. Что с твоим планом? Пусть попробуют. Промурлыкал Вик, закрывая глаза. Я накинула еще информации. Кажется, на континенте настоящая буря. Как обычно у тебя проблемы с планированием. Когда уходим? Я не такой гений, как ты, детка. Я ищу». Но весь блок по периметру залит бетоном со свинцовыми ребрами. Двери под кодовым замком с трехступенчатой защитой. Окон, как видишь, нет. Ты в норме? «Дурачок!» — рассмеялась Тури Лис. «Теперь да. Коммуникационные тоннели?» «Да, и горжусь этим». «На них тоже стоит и степени защиты. Лазерные решетки. Нас порубит фарш». Вик промолчал, размышляя. Ты не думала, что тебе дают доступ на Большую Землю не просто так? Если ты про свободные частоты, то нет. Я выхожу через зашифрованный канал старого спутника. Этого государства уже нет, а спутник на месте. Сегодня? Думаю, да. От нас уже ничего не ждут. Пожелай мне удачи, детка. Будешь по мне скучать, если дело не выгорит? Я буду рядом. Вик с кряхтением поднялся. Прогуляюсь. Куда? Лениво протянула Тори лиц. «Ты эти стены уже знаешь, как свои пять пальцев. Подышать». Вик подмигнул подруге и исчез из столовой. Зафиксирована активность. Один из пяти из электронных администраторов виртуального блока Евангелиона обратил внимание на камеры. На их изображениях испытуемый прогуливался в фойе без конкретной цели. «Пока ситуация стабильна. Фиксируйте все изменения. Слушаю». Электронные глаза с механическим беспристрастием проводили Вика, когда он отошел ко входу. В следующую секунду изображение одной из камер покрылась мутной пленкой помех. Камера А7 вышла из строя. Камера А11 вышла из строя. А5, А6, А3. Чрезвычайная ситуация. Внимание! Скоро весь виртуальный блок секции А ослеп, потеряв связь с камерами. Возникла необходимость отправки ремонтного робота, и электронный администратор не видел препятствий для исполнения заложенных в него программ. Но прежде требовалось привести в действие требуемых в таких случаях протокол. «Открывайте шлюзы! Даю команду на газовую блокаду! Один, два, три! Температура биоматерии снижается! Датчики не фиксируют активность биологических форм жизни! Отправляйте дроида!» Спустя время администратор потерял связь с ремонтным дроидом. Было принято решение о блокировке всех выходов и прекращении подачи энергии в блок А. А, бедный йорик. Во мраке Фае раздался скрежет раздираемого металла. Королевский шут. Что ты несешь? Тебя от гипоксии торкнуло? Сдавленно спросила турилист в темноте. Я знал его. Увы, и вот эти губы целовал. Прекрати поясничать. Фае заволкло пряным дымом. Возьмем с собой! Раздалась пафосная и дверь жалобно застонала приводом, пытаясь преодолеть сопротивление механической туши, зажатой между створкой и принимающим устройством. Там, по другую сторону, виднился коридор в стальных перфорированных панелях, по которым пробегали алые олбиски аварийных ламп. «Давай!» Вик театрально махнул рукой, зажатым в руке черепом человекоподобного дроида. «Дамы, вперед! Если меня здесь разрубит, ты без меня не выберешься!» «Вперед, вперед, мой друг Горацио!» «Клоун!» Выркнула Тори и скользнула в щель, с трудом протиснув тело. Следом с натужным стоном пролез и Вик, не упуская из рук оторванной головы робота. «Он на спине меня катал!» Вик стянул намотанную на лицо рубаху. Подпрыгивая, пошел вперед. Следом торопилась Тори. «Давай, помогай!» «Перед нами стена!» – заметила Тори. «Подержи!» Пахнущий горелыми проводами черри переместился хрупкие женские руки. «Где, милая фудачи, тфаи? Последняя фраза прозвучала смазанная из-за зажатого в зубах куска стальной пластины. Панель управления подалась на пору на третий раз. «Посмотри, кто бы мне не мефали!» «Да, пело может прахом встать!» Тори напряженно оглянулась. Под потолком открылся клапан, и оттуда показалось дуло турели. Ничего хорошего это не сулило. «Артём!» И глиной, чтобы попасть на круг гончарный... Дверь скорбно пескнула, когда в ее схему ворвалось что-то чужеродное, заставляющее обходить прописанные алгоритмы. «Дай!» Вик, не глядя, протянул руку назад, и Тори вложила в нее череп, осторожно прикрывая собой сидящего. В одно мгновение из сопла вырвался огонь. Тори повалила Вика назад, а дверь, заискрив, приоткрылась на две ладони. Шквальный огонь заставил обоих отступить назад от спасательной щели. Словно подтверждая успех, открылся второй клапан, Еще одна турель направила черное око на беглецов, покрывая слепые зоны обстрела первой. Тори сделала пару шагов и оказалась под дулом первого ствола. Вик в три вдоха оказался рядом со вторым. Разряды прочертили алый след на плече. «Весь мир как ад, тюрьма для всех народов!» Вик, декламируя стихий, подпрыгнул и охватился за дуло турели, сдвигая ее от намеченной траектории. Огонь теперь полосовал стену в опасной близости от женщины. Тори сделала со второй то же самое. «В ней света нет, и месть для ума!» Пара рывков. И смещенная из гнезда турель потеряла связь с центром управления. Огонь не прекратился. Но ствол теперь смотрел под безопасным углом для обоих. «Готово! Ты ранен?» Тори вывела из строя вторую турель. «Ерунда!» Вик подхватил оброненный череп и подстрёг от разрядов, протиснулся в приоткрытую дверь. За ней оказался довольно широкий подъёмник. «Так быть или не быть, что мне ответишь?» «Бедный Йорик!» Вик театрально приподнял череп на уровне лица. Тори рассмеялась, протискивая следом. «Чудак ты, Тёмка!» «Я сам отвечу, быть!» Вик осторожно выдавил линцу визора из безжизненного черепа и прижал ее к сканирующему устройству. «Доступ разрешен. Согласилась система, и лифт мягко поехал на заявленную высоту. «Шекспир?» Лиз широко улыбнулась. «Классика!» Артем пожил плечами. «Бессмертно. Прям как мы с тобой, да, детка?» «Они вышли за пределы периметра блока А». «Вы их видите?» «Очень четко». «Хорошо, не трогай пока. Посмотрим, не услышим ли мы еще одну фанему». «Но...» «За пределы станции им все равно не выйти». «Из лифта они могут попасть в доковый ангар». «Это оскорбное обстоятельство, но поправимое. Выпускайте Соболи. Заодно посмотрим, как они одолели их в прошлый раз. Господин Галецкий! Что? Если бы у него было тело, можно было бы уловить следы злобы на его лице. Но виртуальное пространство безлика, систематизировано и безэмоционально. Угроза локализована, но атаки продолжаются. Многочисленное нарушение периметра. Я думал, ты разобрался с этим. Предполагаю, что это нападение. Активирует систему защиты от террористических угроз? Что? Что ты несешь? Кто может рискнуть напасть на личную базу руководителя самой крупной компании Федерации? Кто-то определенно безумен. Сейчас весь мир обезумел, если уж на то пошло. А натеря волнения, вызванное информационной атакой. Неужели кто-то настолько осмелил? Система безопасности предупреждает о проникновении за вторую линию периметра. Направь, Соболи! В третью линию! Всех! «Уничтожьте любого, кто проникнет внутрь!» «Это же не оригинал!» Лиз широко улыбалась. Ей идет улыбка. Ангаза и наплыва адреналина в голове или совсем ненужные мысли. Например, что у нее родинка под глазом. И еще одна над верхней губой. Совсем крохотная. «Нет, это моя жалкая копия!» Артем сморщился и улыбнулся в ответ. Подъемник мягко качнул обоих, и двери распахнулись, открывая взгляду огромнейший ангар где вокруг двух автоматизированных подводных аппаратов, поднятых на стальные верфи, суетились обслуживающие роботы. По периметру об опасности тревожной волной сигнализировали диодные линии. «Кажется, нас ждут», — ухмыльнулся Артём. Тори увлекла его за ближайшее нагромождение контейнеров. Никто не обратил внимания на двух человек. андроиды суетились, исполняя им одним ведомую задачу. Сигнал тревоги не умолкал. «Не нас». Алис осторожно выглянула, чтобы оценить обстановку. Точно не нас. Кажется, моя бомба разорвалась и дошла сюда. Информация бьет мощнее ударной волны, да? Как думаешь? Эти крошки на ходу? Артем хищно облизнулся, глядя на глубоководный аппарат. У нас нет ходов запуска, и там внутри совсем нет места. Предлагаешь мне вытрясти их из Галицкого? Втянешь брюха. Твоя сзади знатно шире моей, парировала Тори Лис. Нет, у меня другая идея. Я думаю, что здесь нет живых, кроме нас с тобой, и наш добродушный хозяин, без сомнений, затопит здесь все, если захочет. Где мы, говоришь? Легкое напряжение в воздухе мягко стукнуло в уши, а затем взрывная волна откинула обоих в стороны. Оглушающая сирена пронзительным визгом залила все пространство. Черт! В ушах противно звенела натянутая струна, заглушая все остальные звуки: Тори! Лис! Ангар колебался в пространстве, Нечеткими контурами проплывая мимо. Вскоре из облака пыли и газа вылепилась невысокая фигура в экзоскелете и закинула разрывное ружье на плечо. Голова в обтекаемой маске повернула в сторону, отвлекаясь на что-то за спиной. Артем, пользуясь заминкой, перекатился в сторону под прикрытие обломков. Где Тори? Ответ не заметил себя ждать. Из токсичного тумана на нового врага налетела Тори Валькирия. Ружье, выбитое из рук сильным ударом, откатилось в сторону молча со странным спокойствием Тори напирала на противника, не давая опомниться. Удар, еще удар. Четко с ювелирной точностью Тори била самые слабые места экзоскелета. Самое время ей помочь. Но едва Вик Артем поднялся, как сбоку просвистел удар. Эта тварь не одна, их двое. Что Вендета не ждал? Вот и встретились. Глухо прозвучало из-под комба маски. Ба, вот так встреча. «Бобёр! Не ждал? Теперь я тебя не упущу, кресеныш! «В этих масках и под водой, наверное, дышать можно. То, что надо. Главное, оборудование не испортить. Костюм!» Вик послал подруге только одно слово. В ответ прилетело молчаливое согласие. Или только показалось. «Далеко ты забрался, зубастый!» Ухмыльнулся Вик, стряхивая себя оцепенение. «Я тебя лично упакую, мразота!» Отвечать Вик не стал. А в руках у бобра потрескивало разрядами стазисное ружье, которое тот не заметил, пустить вход. Приходилось буквально танцевать вокруг, уворачиваясь от ударов. Голубоватый разряд прошил мутный от дыма воздух, и Вик четко увидел, что Тори случайно подставила спину под удар. Один разряд еще не смертельно, но ей трудно будет отбиваться от противника. Он прыгнул в сторону, поймав на плечо разрывающий удар. Тори оглянулась и сразу оценив обстановку, метнулась к новому врагу. Вик упал на бок, преодолевая муть в голове, поднял глаза. Над ним, перехватив ружье для выстрела, завис второй из нападающих. «Вик Виндета!» «Так это коп, тварь!» «Давно хотела повидаться!» «Тебе привет от господина Линца!» И черный зев ружья вспыхнул новым разрядом. «Господин Линц, слушаю, Лара!» «Что происходит?» Профессор Рос уверенно вошла в кабинет, нисколько не стесняясь собственного напора. «Мою страницу атакуют журналисты!» Работа нашего сервера практически парализована. И где данные, что вы мне обещали? С данными придется обождать. Мои менеджеры работают над этим. Линз спустился с дуги визора. Но скоро у вас будет достаточно материала. Как ваши разработки? Мне не хватает данных. Но вы близки? Возможно. Подопытные хорошо регенерируют, но срок биологической жизни значительно сокращается. Предстоит решить этот парадокс. А что, если у вас получится, представляете? Биоинженерия выйдет на новый уровень. Я лишь хочу решить свою главную проблему. Понимаю, но жизнь вашей супруги не идет сравнения с жизнями целой планеты, правда? Что? Доктор Рос холодно взглянула на Линца. Что вы хотите сказать? Всего лишь что ваше открытие вечной жизни в первую очередь пригодится человечеству. Сначала общее, потом частное. Доктор Рос замерла на долю секунды а затем опустила взгляд. «Я взялась за этот проект как раз из-за частного, господин Линц. Иначе зачем мне поступаться со совестью? Ваши методы не так законны, как вы хотите их представить. И публикации последних дней этому доказательство. Вы в прессу, это еще надо доказать. За это время Тера поблагодарит нас и сделает своими героями. Но вы не отрицаете социальных экспериментов здесь, на Аркануме. Ваш труд по направленной агрессии. Я читал, черновик. Весьма впечатляюще. Не стану ничего утверждать, Лара. Могу сказать, что человек — больше части животное, нежели, например, дроид с искусственным интеллектом. Дроиду не свойственна злость, ненависть, зависть. Это новый виток цивилизации. Но куда девать человека? С его амбициями. Можно использовать методы коррекции, как на тере, но разве это жизнь? Сами посудите. Медикаментозная коррекция кибернетическая, но это меняет нас, заставляет желать завершения жизни. Я предлагаю новую модель. Биологическое тело бессмертного и возможность выплюснуть свой гнев в доступном правовом поле. Здесь, на Аркануме. Но люди умирают. Именно. С вашей разработкой все изменится. И здесь мы все изменим. Как эта модель будет отличаться от предыдущей? Доктор Рос нервно дернул головой, словно бы ей мешал тугой ворот. «Люди перестанут гибнуть. Это будет как игра, но в реальности. Предлагаю сделать эффект временным. Это увеличит интерес. Это золотое дно, Лара, поверьте. Вам хватит средств, чтобы вылечить супругу и купить остров в океане. Это выгодный проект для всех». Доктор Рос надолго задумалась. Ее пальцы, терзающие ворот лабораторного комбинезона, двигали все медленнее. Наконец она взглянула на линца: Когда прибудут образцы? Со дня на день. Как ваша совесть успокоилась? Можно сказать и так.